Глава 89. Туннель был в запущенном состоянии. Свет от фонарика сани ложился на ржавые рельсы. С потолка капало, между шпал ютились лужи. Из щелей бетона, как ветки мертвых деревьев, торчали оголенные провода. Стены тоннеля расписаны краской, в основном непечатными фразами и предостережениями. Сани подошел к стене и, подняв фонарик, лизнул освещением перечеркнутую красным намалеванную морду чудовища. Это кто? Мальчик ткнул пальцем в жирную шею монстра. Кики поднес палец к губам и очень тихо, еле слышно ответил: Тебя лучше не знать. Выстроив нас по очереди, крот взял фонарь на себя и велел идти строго по шпалам. Двинули. Капля упала на макушку паркера. Подняв голову, он от увиденного вскрикнул, но Миса молниеносно заткнула ему рот хвостом. Отплевываясь, Паркер упал на колени и схватился за шпалы. Его трясло. Было бы чем стошнить, стошнило бы. Сани тоже посмотрел вверх и, закрыв уши, опустился на корточки. Бедный мальчик что-то бормотал себе под нос и тряс головой. К потолку тоннеля были приклеены сотни мертвых людей в неестественных позах, переплетенные между собой каким-то растением. Шеи выгнуты и устремлены в раздявленную пасть тоннеля. Эти мертвецы отличались от тех, что видел Паркер на кладбище. Они оставались при теле, жилистые, их тела лоснились блеском, будто кто-то покрыл их лаком. Страж еще раз взглянул наверх, рассматривая чудовищную картину и обратил внимание, что капает именно из пустых глазниц мертвецов. — Я могу стереть это из памяти. Миса помогла привстать Паркеру. Он отмахнулся, сделал шаг, оступился. — Доверься мне, ты забудешь это. Он снова покрутил головой, откашлялся, помог Сане встать, но тот продолжал бормотать себе под нос скороговорку. Пришлось силой отлеплять ладонь от уха. — Все хорошо. Просто смотри вперед. — Кап. Кики молчал. На его лицо упала тень. — Не поднимайте головы. Следуйте за мной. Шпалы стали их дорогой, а капли из черных глазниц все капали и капали на путников. Кто мог это сделать? Точнее, что могло? Тоннель казался бесконечным и вел их по прямой зловещей кишке. Местами шпалы были с корнем выдраны и валялись рядом. Рельсы погнуты и положены на бок. Приходилось перепрыгивать и делать над собой усилия, чтобы не смотреть наверх. Паркер чувствовал на себе пустые взгляды. С очередным скрипом ему казалось, что чья-то приклеенная голова двигается и внимательно наблюдает за ним. Кап. Впереди показалась заваленная кабина вагона. Задняя часть смята, как кусок пластилина. Стекла выбиты. Арматурные рейки погнуты, как прутики. На боковой стенке с клеймом маячила черная спираль. Второй вагон чудом сохранился. Не потеряв форму, он, прижатый к стене тоннеля, лишь слегка накренился, но что-то торчало из окон. Кихи подошел ближе, и можно было разглядеть выглядывающие и застывшие в одном положении скрюченные руки. Кожа на них сохранилась и также блестела, как у тех, кто приклеен к потолку. — Боже! — выдохнула Миса. Паркера трясло. Он не в силах был оторваться от зрелища, скользил взглядом от одной руки к другой. Крот подошел к окну, поднес фонарь к стеклу. Пыль не пропускала света, и, смахнув ее латами с мутной поверхности, Крот разглядел сначала свое отражение, а затем шестилапое чудище, стоящее за спинами путников».